Синергизм естественных сил К счастью, мы можем начать защищать себя от запуска биологических механизмов рака, не применяя одновременно все методы, дающие положительный эффект. Наш организм представляет собой огромную систему, находящуюся в равновесии, где каждая функция взаимодействует со всеми остальными. Измените одну из этих функций, и затронутой неизбежно окажется вся система – Таким образом, каждый из нас может сделать свой собственный выбор, с чего начать. С диеты, физических упражнений, психологии или любого другого подхода, делающих его жизнь более осмысленной и осознанной. Каждая ситуация и каждая личность уникальны. Также будет уникален и путь каждой личности. Важнее всего сохранить желание жить. Для одних этой цели будет служить пение в хоре или просмотр комедий, для других – Поэзия или ведение дневника, или просто деятельное участие в жизни внуков. Мы обнаружили, что совершенствование одной сферы жизни почти автоматически ведет к прогрессу в других. Исследователь Колин Кембл обнаружил, что крысы, находящиеся на диете, содержащие растительные белки вместо белков животного происхождения, начинали больше двигаться, как будто возникший баланс сделал для них физические упражнения более легкими. Таким же образом практика медитации или йога делает тело осознанным. Мало-помалу мы теряем пристрастие к несбалансированной диете, которая становится тяжелой для желудка и всего организма. Мы теряем пристрастие к табаку, воздействие которого на дыхание и ускорение сердцебиения становится более ощутимым, так же, как и его запах на волосах и пальцах. Проходит в лечение к алкоголю, разрушительное влияние которого на ясность мышления и плавность движений гораздо легче заметить. Здоровье это единое целое. Каждый шаг к равновесию делают следующий шаг более легким. Примечание: три разных исследования. В Калифорнийском университете, в Сан-Франциско, глава 2-6, в Стэнфордском университете, глава 9, и в Университете Торонто, глава 12, привели к одним и тем же выводам. У больных раком наблюдается дозовая зависимость между регулярным применением практик, направленных на улучшение жизни и степенью защиты от заболевания. Чем больше пациенты вовлечены в изменение своего образа жизни, тем больше пользы. Каждый должен решить, с чего начать, и этот выбор будет индивидуальным для каждого, но затем необходимо придерживаться этой программы с решительностью и даже некоторой долей удовольствия. Так, исследователи Университета Сан-Диего и Стэнфорда показали, что у пациенток, страдающих раком груди, одновременно перешедших на более здоровое питание и начавших регулярно заниматься физическими упражнениями, 30-минутная прогулка 6 дней в неделю, риск рецидива снизился практически вдвое. Конец примечания.